Иван Алексеевич Бунин. Тёмные аллеи. Повести, рассказы. Кемеровское книжное издательство, 1984 год. Содержание. Рассказы и повести. 1897-1930 годы. Без роду племени, Новый год, Осенью, Позднее свидание, При дороге, Чаша жизни, Грамматика любви. Лёгкое дыхание. Аглая Снычанга. Мечта на любовь. Ида. Солнечный удар. Дело Корнета Елагина. Первая любовь. Тёмные аллеи. Сборник рассказов. Рассказы и повести 1897-1930 годов. Без рода племени. С вечера я спал крепко, потому что слишком измучился за день, но потом мне стало сниться, что я иду по каким-то станционным дворам и запасным путям, среди паровозов и вагонов, ищу мужа Зины и хочу непременно убедить его, что я вовсе не враг ему. Я любил Зину, но теперь не думаю о себе, желаю только ее счастья. казалось даже, что я говорил ему это, но он всё уходил от меня, и я плохо его видел, а моя нежность к Азине возрастала, всё кругом темнело, странно вытягиваясь коридором. И вот этот коридор, слабо освещённый, насквозь видный ряд вагонов, уже бежит, дрожа подо мной, и какая-то красивая девушка, перебивая мои слова весёлым шёпотом зовёт и уводит меня за руку всё дальше по узкому коридору поезда. Я и два поспеваю за ней. Поезд dateTime нейт, вагоны бегут, увлекая меня за собою, падают всё ниже и ниже, точно сама земля падает под ними, и радость, страсть и отчаяние достигают во мне такого напряжения, что я делаю усилие крикнуть и просыпаюсь. Так начался этот день. Очнувшись, я долго и тупо глядел на стену, изумлённый спокойным видом комнаты. Давно день, ставни открыты, и на часах половина десятого. Боже, какой тяжёлый вздор снился мне. И что это напоминает он неприятное и как будто неестественное. Ах, да, Зейна повенчалась вчера с Багаутом. Вот теперь я уж твёрдо верю в это. Правда, я ждал этого и всё-таки продолжал ходить с Сеймоновым. И вдруг однажды вечером темнота и тишина во всём доме. Старик Саймонов один сидит в темном кабинете, усиленно курит, задыхаясь более обыкновенного, и говорит мне, как только я появляюсь на пороге, неестественно равнодушно. «А Катерина Семеновна с Зиной по лавкам поехали!» И Попыхтев продолжает иронически. «Великое переселение народов, что называется, к семейному торжеству готовимся. Нынче, знаете, весьма скоропалительно выходят эти истории». Он хочет смягчить свои слова иронией, но я понимаю его и стараюсь только об одном получше попадать ему в то, чтобы поскорее и поприличнее уйти. И я ушёл пришеблинный, точно выгнанный из дому. Чтобы заглушить чувство боли, я усиленно развивал в себе злобу, презрение к этим свадебным приготовлениям. Я бродил по городу, и когда однажды встретил жениха, проехавшего с какими-то картонками в коляске, остановился и расхохотался. катается на чужих лошадях и доволен. Как домой и влияется в чужую семью, где портнихи и белошвейки завалили все комнаты материями и выкройками, а потом будут сумерки, освященная церковь, суета около паперти, подкатывают кареты, и еще гальпристов горячится, чтобы сохранить порядок в этой церемонии, и церемония совершается в образцовом порядке. Но даже попытки злиться не удавались мне». Я ходил на службу, и тоска, боль дурманили мне голову. А тут еще и Лена. Она одинока, измучена беганием по урокам, бросила семью и живет впроголодь. Но зато у нее есть цели и надежды, мечты о курсах, о науке, о работе для общества. У меня нет пока никаких целей, и вольно ж ей было мечтать увлечь меня за собою. Всегда резко бодрая она изменилась за последнее время, то грустно-ласковая со мной, то хмурится, точно и больно. А когда я заявил ей третьего дня о своем отъезде, она вспыхнула, взглянула на меня изумленными глазами, потом неловко и коротко улыбнулась, и, едва выговорив «до свидания», ушла. Я рассеянно посмотрел ей вслед. Но вот эти сумерки наступили, и я очнулся. Я минута за минутой переживал в воображении все, что должно происходить в церкви, и жгучая злоба, ревность разрывали мне сердце. Я плакал и кого-то умолял сжалиться надо мною. Если бы вошла она в эту минуту, я обезумел бы от счастья, целовал бы её ноги, иногда я порывал забежать к ней и у неё искать спасения от моей скорби, но она-то и мучила меня, выхода не было, и я метался по своей комнате. Потом острая боль стала замирать. Совсем стемнело. Затихающий гул соборного колокола медленно и ровно раскачивался над городом. Я знал, что всё уже кончилось там, в церкви. Острую боль заменила тупая, скучная, и я кępко заснул. Вот опять день, но мне теперь легче. То, что снилось так странно, слилось со всем пережитым за последнее время. Надо встать, собраться и куда-нибудь уехать. Я долго мылся холодной водой, потом не спеша стала одеваться, что-то обдумывая. За стеной малороссийская скороговоркой ругала кухарку хозяйка. Мимо окна мягко прокатился по немощёным мостовой извозчик. Стуча шапами по деревянному тротуару прошли два семинариста. Мне бы тоже давно пора идти на службу, но я уже давно бросил думать о службе. "Вы ж, Паночу, с правды уедете сегодня?" спросила Адарка, входя в комнату с кипящим самоваром в руках. "Что?" механично проговорил я и помимо этого помню долго глядел на неё без ответа. "Да," думал я. Зина уедет сегодня с мужем в Крым. Значит, мне тоже надо уехать отсюда. — Непременно уеду, — ответил я твердо. — Непременно. И как только одарка скрылась, заварил чаю и несколько раз прошел из угла в угол, оглядывая, с чего начать сборы в дорогу. Но вдруг дверь снова распахнулась. Почтальон, я быстро схватил письмо и мгновенно разочаровался. — Пожалуйста, не ходи никуда завтра. Мне нужно серьезно поговорить с тобой, Елена. какое бабье письмо подумал я со злобы не уходи серьёзно поговорить что я могу сказать ей взволнованный я кинул письмо на стол и опустился в кресло день облачный ветреный стоит уже конец сентября и ветер проносит по улице пыль и листья в открытую форточку долетает тревожный шум то полей улица где я так однообразно провёл почти 2 года безлюдная тихая и вся в деревьях деревья на бульваре и около тротуаров старые и развесистые. Теперь они шумят сухой листвою. Ветер гонит облака пыли и качает их из стороны в сторону. А пять месяцев тому назад, в теплые апрельские дни, они кудрявились снежной мягкой зеленью. Голубое небо сияло между их вершинами, и я бродил под ними по мягкой влажной земле, чему-то радуясь. Пять месяцев. И мне хочется твердо и определенно сказать себе, что я очень глупо провел эти пять месяцев. Убедить себя в этом мне тем легче, что я не только не люблю Зины теперь, но даже со стыдом вспоминаю всё, что говорил ей. В марте образовался у нас музыкально-драматический кружок, и я сам написал об этом событии корреспонденцию в летопись Юга. Корреспонденции увеличивают моё жалование в земской управе рублей на 8 на 10 в месяц, и я аккуратно сообщаю в летопись обо всех выдающихся городских событиях. С кривой улыбкой я пишу газетным жаргоном о положении народной столовой и чайной, о полковых праздниках и дамском благотворительном кружке, о доме трудолюбия, где бедные старики и старухи, измученные и обедзоленные жизнью, обречены под конец этой жизни выполнять идиотскую работу, трепать, например, мочало. Пишу о том, что сельскохозяйственное общество заслужило и передало в комиссию чрезвычайно любопытный доклад под заглавием к вопросу об урегулировании свиноводства. И тут же добавляю, что нельзя не отметить и другого отрадного факта. В среде местного интеллигентного общества по инициативе супруги начальника губернии возникла облагая мысль организовать в нашем богоспасаемом городке кружок с целью проведения в жизнь и доставления публике здоровых и разумных развлечений. С той же улыбкой я отправился и в дворянский клуб на один из вечеров кружка в качестве скрипача, участвующего в концерте Утомленные однообразной зимней жизнью, службой, обедами в кухмистерской и скучными вечерами в своей студенческой комнатке, где всегда пахнет дешевым глицериновым мылом и где вся мебель состоит из стола, кровати, двух-трех стульев и плетеной корзины, я был возбужден клубом. Я был доволен, что меня знакомят с семьями вице-губернатора и председателя суда, с чиновниками особых поручений и с богатым молодым помещиками, Вичесловым, который так хорошо играет в любительских спектаклях. Все они такие свежие, бодрые, и все хотят незаметно обласкать тебя. В клубе светло, просторно, зеркала, бархатная мебель, пахнет дорогим табаком и оживлённый идёт говор. А главное, я не чувствую себя лишним на этот раз. Я сыграл как настоящий скрипач одну вещь грустную, нежную, похожую на колыбельную песенку, а другую бойкую в темпе мазурки с резкими ударами смычка. исполнил все, что полагается, и был одобрен. Вот тут-то и состоялось мое знакомство с Саймоновыми. Все они мне понравились, и сам доктор, пожилой человек, похожий на помещика, с одышкой, и его жена, болтливая молодящаяся дама, и ее пачерица Зина, высокая девушка с темно-синими глазами и длинными ресницами. «Зиночка, матушка, что это ты сидишь такая сонная?» сказал Александр Данилович, подводя меня к дочери. «Я вот тебе еще жениха привел». — Сергей Николаевич Ветвицкий. — Ну, садитесь и рассказывайте, — проговорила Зина. Она улыбнулась и подняла ресницы, но только на мгновение перевела глаза на меня, а потом снова стала равнодушно глядеть в сторону, сидя прямо и машинально играя веером. Я спросил, с чего начать прикажете? — В качестве жениха с того, кто вы такой, откуда, имя родин, родные. — Зовусь Магометом я, — начал я с шутливой грустью. "Полюблён мы умираем", добавила Зина, потом пристально и задумчиво посмотрела на меня. "Вы не декадент?" спросила она. "Почему?" ответил я, невольно смущаясь от её взгляда. "Да так про вас ходят слухи, что вы нелюдим, гордец. Потом у вас такое лицо какое?" спросил Гаживо. "Больное", ответила Зина, подумав. "Вы больны?" Я посмотрел на её глаза и губы, на всё её красивое тело высокой уже вполне развившейся девушки, услыхал запах её духов. Болен, ответил я шутливо, с болью чувствуя всё обоняние её. Чем? Жажды того, чего у меня нет, сказал я. А хочу я многого: любви, здоровья, крепости духа, денег, деятельности. К удивлению моему, она помолчала, а быстро и серьёзно ответила: "Я очень понимаю вас. У меня тоже ничего нет. Только не нужно говорить об этом". Я хотел что-то возразить, но удержался и только с радостью почувствовал, что между нами уже установилась какая-то тонкая связь. Ну а почему же вы думаете, что я гордец и нелюдим, спросил я? Потому что у вас очень надменный и грустный взгляд, сказала Зина. Мне кажется, что вы никогда не любили и что вы большой эгоист. Я был задет за живое, но опять сдержал себя и стал говорить полушутливым тоном: "Может быть, кого любить? За что?" "Виновата", вдруг сказала Зина. "Мне нужно подойти к тётушке" И она с приветливой радостной улыбкой пошла на встречу старухе, сопровождаемой белокорым и женственным молодым человеком, старухе с ложединым лицом и совиными глазами, которые посмотрели на меня очень удивлённо. Я, как истинный проитарий, опять почувствовал себя лишним и надулся. А когда Зина вернулась ко мне, начал притворно лениво и очень, не к стати, глумиться над жандармским полковником, над любительницей цепивицы, пожилой, некрасивой, сильной докальтированной девушкой, над вялочелистом. Посмотрите, говорил я, какой он маленький, плюгавый. Лицо конфетное, но зато волосы совсем как у Рубинштейна. А это кто, не знаете? продолжал я всё более раздражаясь и всё более желая вовлечь её в разговор. Вот тот пожилой господин с артистической наровозностью и лицом алкоголика. Посмотрите, как у него запахли глаза и как он смотрит всегда, точно сонный, с холодным презрением. Это настоящий клубный посетитель. И про него непременно говорят, что он умница, золотая голова, а только спился, опустился и должен всем. Это Алексей Алексеевич Бахтин, мой дядя, ответила Зина с неловкой улыбкой. Таков был первый вечер. Однако я часто начал бывать у Саимоновых, и Зина сперва радовалась мне. Мы даже говорили друг другу, что мы большие друзья, но что-то мешало нашей дружбе. Общее у нас было одно жажда жизни. В остальном мы были чужды друг другу. Это я чувствовала больше всего, когда у Саимоновых собирались гости. Наши разговоры даже единее не удовлетворяли меня. Наступили апрельские дни, мне хотелось куда-нибудь за город, в степь, Но она неизменно отвечала, «Я вовсе не хочу, чтобы мы сделались басней города. Вот соберемся как-нибудь к компании. Вы ведь все равно знаете, что я только для вас поеду». И я ограничивался тем, что провожал ее в лавке или в народную чайную, где она в числе других дам-благотворительниц дежурила по пятницам. А вечером я один уходил за город, к вокзалу, за реку или в городской сад, где еще не началась летняя ресторанная жизнь. По вечерам в саду совсем никого не было. Чистый весенний воздух холодел. В пустынном ещё чёрном саду казалось, что стоит ясный октябрьский вечер. Только звёзды по весеннему ласково теплились над вершинами деревьев, и соловьи в чащах пробовали свои голоса. Резко пахло пробивавшейся из земли травой и самой землёю, холодной, влажной. Дом же я допоздна играл у открытого окна на скрипке, и скрипка звонко и жалобно пела в лад с моим сердцем. Потом было одно время, когда Зина резко изменилась ко мне. В середине мая подготовительные управские работы к экстренному собранию не позволяли мне ходить к Саймоновым. И вот как-то в воскресенье я сидел в своей комнате и спешил окончить кое-какие статистические выкладки. С самого утра перепадал теплый золотой дождик, и обмытое им майское зелье не самый воздух, казалось, молодели от него. Гром рокотал... то в то, и то в другой стороне, но по минутному между клубами дымчатых и белых облаков, вздымавшихся по небу, сияла яркая лазурь и выглядывало жаркое солнце. Я засмотрелся в окно на голубые лужи под деревьями, как вдруг мимо окна быстро прошла Зина. С минуту я сидел неподвижно, изумлённый её появлением, потом схватил шляпу и кинулся на улицу. Ах, какой это был славный день! Мне было грустно без вас, говорила Зина, смущенно улыбаясь. Я сама, наконец, решилась идти к вам. И я в упоении целовал ее душистые руки с колючими перстнями и не знал, что сказать ей от счастья. А потом я не знал, что сказать от сомнений. Я по целым ночам обдумывал нас тысячу ладов, что может выйти из моего брака с Зиной. Мы разные люди, думал я. Она даже малоинтеллигентна. Наконец у нее ничего нет. И куда я возьму ее? В эту комнату? и потянулись томительные вечера, которые я неизменно проводил у Саймоновых. Да и любил я ее. Помню, в один холодный и дождливый вечер мне было особенно скучно. Зина что-то сшила, я перелистывал журнал, нашел чье-то стихотворение. Укор ли нам неся, прощай, на ли привет, когда них волн прибоя осенний ветер стонет? «Не правда ли хорошо?» — спросил я, прочитав эти две строки. «Да, красиво», — ответила Зина. А, по-моему, сказал Александр Данилович: "Всё это собачья старость, и больше ничего". Зина звонко рассхохоталась. А тот у Саймоновых почти каждый день начал бывать помощник присяжного поверенного Богат. Молодой человек, здоровый и жизнерадостный, как немец, всегда и со всеми любезный и ласковый. Я уже стал проводить вечера в обществе Елены, милой и простой девушки из духовного звания. Мелили с ней колбасу, пере чай, слушали у окна музыку военного оркестра, доносившуюся из сада, и говорили о марксистах и народниках. О чём ином мы могли говорить с ней? Что-то очень милое было в её простом русском лице, что-то трогательное было в её открытом взгляде и в том, как она, доставая из кармана юбки роговую гребёночку, причёсывала свои стриженные волосы на косой ряд. Но я уже замечал, что она о мою товарищескую нежность и нашу выдумку говорить на ты начинает принимать за любовь. Я смеялся и динмарксистами, и наднародниками, говорил, что я мог бы стать общественным человеком только при исключительных условиях, например, если бы настали дни настоящего общественного подъема, или если бы я сам хоть немного был счастлив лично. Она смотрела на меня в такие минуты пристально, жадно, и, увлекаясь страстностью моих слов о личном счастье, о тоске существования среди поголовного мещанства, говорила задумчиво и убежденно, «Ты не понимаешь самого себя». В надежде, что она придёт как раз в моё отсутствие, я отправляюсь в кухмистерскую обедать. В самом деле, какой скучный день. Прохожих мало, белые каменные дома в пыли, ветер несёт по мостовой эту белёсую пыль и шуршит на бульварах тощими и почерневшими акациями. Вот преуступленные места на площади, вот главная улица Тут больше прохожих и проезжих возле магазинов экипажи. Мне же всё кажется, что в городе праздник, потому что Зина вчера повенчалась, а сегодня делает с мужем визиты. Шибка прокатил на паре серых бойких и злых лошадей полицмейстер, престижная круто отвернула от кореника голову. Полицмейстер весело оглядывается, по-офицерски заложив руки в карманы. Это он к Саимоновым должно быть. И я бессознательно прибавляю шагу. Сердце забилось сильнее, и тянет ещё раз взглянуть на их дом. Но зачем? И преодолев себя, я сворачиваю на тихую, старозамковую улицу, где уже второй год обедаю в польской кондитерской. Я быстро подошёл к дверям и внезапно струсил. А если тут Елена? Ведь часто случалось, что мы обедали вместе, может случиться и сегодня. В нерешимости я прошёл мимо окон, заглянув в столовую. Столовая пуста, значит, можно идти смело. Но невесёлые мысли и тут преследовали меня. Знаете вы этих забитых трудом и бедностью старушек, которые встречаются иногда на улицах, в кухмейстерских и присутственных местах в дни выдачи пенсий. Почему-то все они маленького роста, ходят в стареньких бурнусах и убогих шляпках, смотрят на всё робкими, недоумевающими глазами и возбуждают мучительную жалость своими покорными видами. Как нарочно и сегодня одна из них тут Я старался глядеть только в тарелку, но не мог забыть о своей соседке. Верно, думалось мне, она даёт уроки языков или музыки, живёт одна в чистой комнатки, где горит лампадка в часы её недолгова отдыха, когда темнеет субботний вечер и тихо реет над городом звон ко всеночный. Чувствует ли она, как горько на старости лет без семьи, без близких отдыхать только в субботний вечер? Знает ли она, как тяжело глядеть на нее, когда плетется она в своем старом бурнусе с уроков кухмистовскую или вечером в лавочку за осьмушкой чаю? Дома я усердно принимаю за уборку вещей в дорогу. Но какие же у меня вещи? Я открыл корзинку, в которой в беспорядке навалено белье, выдвинул из-под кровати чемодан с письмами, бумагами и нотами и опустил руки. Тут все мои воспоминания. Этот чемодан мой старый товарищ». В первый раз он отправился со мной в путешествие ещё тогда, когда я только что вступил в жизнь, ехал на юг в университетский город. Удивительно живо помню я эти дни в пути. Помню даже, как смотрелся в зеркало на вокзале в Курске и думал, что похож на Шапэна. Помню, как по вагону ходили полосы света и тени от яркого мартовского солнца, и клубов дыма, плывущих мимо окон. Снежные поля блестели золотой слюдой, сияющая даль манила к югу, к чему-то молодому и весёлому. А потом большой шумный город весна во всём что-то нежное лёгкое южное северно-уездный городок где осталась моя семья разорившаяся помещичья семья был от меня далеко и я не понимал тогда что потерял последнюю связь с родиной разве есть у меня теперь родина если нет даже работы для родины нет и связи с нею а у меня нет даже и этой связи с родиной своего угла своего пристанища Я быстро постарел, выветрился нравственно и физически, стал бродягой в поисках работы для куска хлеба, а свободное время посвятил меланхолическим размышлениям о жизни и смерти, жадно мечтая о каком-то неопределённом счастье. Так сложился мой характер и так просто прошла моя молодость. Собственно говоря, и вспоминать-то нечего, а всё-таки при взгляде на этот истрёпанный чемодан я опускаю руки, подавленный воспоминаниями. Каждый раз, как мне приходится укладывать в него мой шарф, я говорю себе: "Вот ещё невозвратно прошло столько-то лет, и ещё часть моей жизни оторвана". И мне больно говорить это себе. Вспоминаются один за другим дни, проведённые в этой комнате, дни полные неопределённых, часто сладких надежд и мечтаний. Вспоминаются и далёкие дни, те, что уже в тумане. О них говорят связки писем. Вот письма родных, которые где-то там, на севере, все еще ждут меня к праздникам и грустят обо мне с нежной любовью, как о мальчике. Вот письма первой любви, первых товарищей, и при взгляде на каждое из них у меня сжимается сердце. Резкий звонок заставил меня быстро вскочить с кресла и кинуться к шляпе. «Елена!» И я заметался по комнате, готовой даже выпрыгнуть в окошко, а между тем уже слышен ее голос. «Дома, Ветвицкий?» Я распахнул дверь, пробежал через кухню, а оттуда по двору к калитке. До позднего вечера я бродил за городом. Кругом было поле, безжизненное, унылое. Наплывали угрюмые тучи, ветер усиливался, и сухой бурьян летел по пашням в неприветную темную даль. И на душе у меня становилось тоже все темнее и темнее. В смутном, волнующемся сумраке городского сада я сидел под старыми деревьями на забытой скамейке. Вот где, думалось мне, уныние теперь — на кладбище. Разве в смерти есть что-нибудь ужасное и сильное? Смерть — ничто, пустота. И только одним этим и пугает нас смерть. И на кладбище также. Сумерки, не души кругом, могилы и могилы, заросшие травою. Трава теперь выросла, пожелтела и тихо шелестит от ветра. А где Елена? приходило мне иногда в голову. Я вдруг вспоминаю что-то легенду о ветре и душах повесившихся людей, и в испуге поднимаюсь со скамьи. Зачем я так скверно спрятался от неё? Зачем не поговорил с ней? Но что же я мог сказать ей? Это всё равно, что мне отправиться сейчас в Газени. Я опять сажусь и пристально гляжу в одну точку, стараясь охватить то, что творится в моей душе. Звёзды в мутном небе светят бледны и сумрачно ветер поднимает пыль на дорожках почти тёмного сада из деревьев сыплются листья точно напряжённый шёпот не смолкает над домом порывисто усиливающийся шум и шелест деревьев а когда ветер как дух как живой удегает кружась в дальние аллеи старые тополя гудят там так угрумо жутко когда я наконец решил вернуться домой была уже ночь Подавленной тоской, подгоняемой ветром, я бессильно брел по улицам. Вот и наш домишко ярко светит окнами в черном мраке под деревьями. Кругом шум ветра и листьев, а там тихо, и сухие ветки плюща сонно качаются над окном моей комнаты. В ней за стеклами спокойным ровным светом горит лампада. Зачем я еду? Кто гонит меня в эту дай, где полутемный поезд, одинокая ночь и долгий замирающий стон паровоза? В страхе я остановился. Елена хотела искрикнуть мне, и точно угадав моё желание, она неслышно вышла из темного ты под деревьями. "Можно к тебе?" спросила она деревянным голосом. Я растерялся, смущённо пробормотал: "Конечно, конечно можно". В теноте я долго не мог попасть ключом в замочную скважину. Наконец открыл дверь и неестественно шутливо проговорил: "Прошу". "Я только на минутку", ответила она сухо, входя в комнату и не глядя на меня. Я подвинул ей кресло, сел напротив неё и взял её за руку. «Снимай», — сказал я ласково, указывая глазами на перчатку. «Посиди у меня». Она взглянула на меня, улыбнулась, но вдруг губы ее дрогнули, и на глазах показались слезы. «Елена», — сказал я укоризненно. Она не ответила. Я повторил свои слова, но уже без нежности и пожал плечами. «Елена», — снова начал я с раздражением. «Надо же взять себя в руки», — прибавил я, чувствуя, что говорю глупости. «Елена». Она упорно молчала. Зубы ее были стиснуты, в голубых глазах, пристально устремленных на огонь, стояли слезы. Я с шумом отодвинул кресло, быстро застегнул на все пуговицы пиджак и, заложив руки в карман и заходил по комнате. Но, повернув раза два или три, снова бросился в кресло и, прикрыв глаза, спросил с холодной насмешливостью. «Что же тебе угодно от меня?» Она быстро и удивленно взглянула на меня, хотела что-то сказать, но вдруг закрыла лицо руками и разразилась громкими рыданиями. И рыдая, комкая, к глазам платок, заговорила отрывистым резким голосом. — Ты не смеешь так говорить. Как ты смеешь, когда я так относилась к тебе? Ты обманывал меня. — Зачем ты врешь? — перебил я ее. — Ты отлично знаешь, что я относился к тебе по-дружески. Но я не хочу вашей мещанской любви. Оставьте меня в покое. А я не хочу твоей декадентской дружбы, крикнула Елена и отняла платок от глаз. Зачем ты ломался? заговорила она твёрдо, сдерживая рыдания и глядя на меня в упор с ненавистью. Почему ты вообразил, что мной можно было играть? Я опять резко перебил её. Ты с ума сошла? Когда я играл с тобой, мы оба одиноки, оба искали поддержки друг в друге и, конечно, не нашли. И больше между нами ничего не было. А, ничего? снова крикнула Елена злобно и радостно. Какой же такой любви вам угодно. Почему ты даже мысли не допускаешь равнять меня с собою? Я одна, меня ждёт ужасная жизнь где-нибудь в сельском училище. Я мелкая общественная единица, но я лучше тебя. А ты? Ты даже вообразить себе не можешь, как я вас ненавижу всех, ни врастеников, ни эгоистов. Всё для себя. Всё ждёте, что ваша ничтожная жизнь обратится в нечто необыкновенное. Да сказал я со злобой, поднимаясь. Я люблю жизнь, безнадёжно люблю. Мне дана только одна жизнь, и та на какие-нибудь 50 лет, из которых 15 ушло на детство и четверть уйдёт на сон, и при этом я никогда не знал счастья. Смешно, не правда ли? Но Елена опять прижала платок к глазам и зарыдала с новой силой. И поэтому ты, заговорила она годливо, и поэтому ты сегодня так низко и спрятался от меня. Ты опять лжёшь, чтобы закрыться пышными фразами. Я с неимоверной быстротой схватил пресс-папье и со всего размаху ударил им по столу. «Уйди!» — крикнул я бешено. И мгновенно похолодел от ужаса за сделанное. Я увидел, как Елена вскочила, сразу оборвав рыдание, и лицо ее перекосилось от детского страха. «Уйди!» — закричал я опять, но уже другим, жалким голосом. Она распахнула дверь, и ветер, как шалы, со стоком рванул к себе раму, с шелестом и шумом деревьев ворвался в комнату и мгновенно вырвал свет из лампы. Я упал на постель, уткнулся лицом в подушку и заскрежетал зубами, упиваясь своей скорбью и своим отчаянием. Топли гудели и бушевали в мраке. Конец повести.